эпилог. Снегопад прекратился, тучи разбежались, и небо усыпали крупные молочные звезды. Сегодняшний морозец кусался грива совсем чуть-чуть, ветра не было, и Марина решила до красноселья пройтись. Она уже забыла, когда в последний раз гуляла с Гердой. Все эти месяцы пришлось заниматься разгребанием огромной кучи проблем, и собака засиделась во дворе, ожидая, когда хозяйка вспомнит об отдыхе. Приреченская ведьма шла неспешно, наслаждаясь погодой и смеясь над дурачествами псины. Та носилась как щенок, с разбегу ныряла в сугробы, отфыркивалась, бешено махала хвостом и неуклюже уворачивалась от снежков, вывалив язык и улыбаясь во всю собачью морду. Чистокол возвели заново и оборудовали времянку для дежурных. Конечно, о полноценном восстановлении КПП речи пока не шло но Семашка очень рассчитывал все закончить к следующей осени. Потусторонний шиповник вновь был высажен вокруг территории, причем Марина на этот раз поселила в нем лозовиков, чтобы те следили за сохранностью живой изгороди. Конечно, пришлось раскошелиться на оплату, но приреченцы согласились раз в квартал жертвовать нечисти пару литров крови. Защитную борозду восстановили. Большинство женщин после этого слегли с простудой, потому что пахать, как и всегда, пришлось обнаженными. А в октябре ночи уже достаточно холодные. Марина и Таня тщательно изучили ведьминский мешок, который смог ослабить охранные свойства борозды. И фельдшер нашла себе на зиму хобби. Разработка мешочка антидота. На всякий случай. Проходя мимо кладбища, ведьма замедлила шаг. Нежить тогда осенью поймали всю. Сейчас большинство могил были пусты, но люди старались об этом не думать. Они по-прежнему приходили сюда, чтобы почтить память усопших. И не важно, что останки сожжены и пущены по ветру с огромными магическими предосторожностями. Лишь десяток костомахов, присыпанных солью, вернулись в свои могилы. Оксаны Сычковой среди них не было. Как и большинство, она оказалась развеяна. На референдуме единогласно решили больше не хоронить людей, как раньше. Теперь в приречи всех умерших будут кремировать. У околицы Красноселья слышались крики и смех. Зимой нечистой силы можно было не бояться, поэтому детей выпускали погулять без опаски даже вечером. Ребятня каталась на санях и кусках клеенки с пологой горки. Строила снежные крепости и валялась в снегу. Те, что постарше, обустроили для себя гору повыше и зорко следили, чтобы малышня не лезла на обледенелый сугроб высотой в три этажа. «Здрасте, Марина Викторовна!» Понеслось со всех сторон. Герда, увидев детей, радостно рванула в их гущу. Послышался чей-то вскрик. «Герда, к ноге!» «Не переживайте, Марин Викторовна!» «Это она Эльвирку в снег уронила! От любви!» — вынырнул из толпы раскрасневшийся то ли Мирон, то ли Костя Бондаренко. Через секунду рядом появился брат. Вечером в пуховиках и шапках, сдвинутых на бок, мальчишек, пожалуй, не различили бы и родители. Герда Басовита Гавкала носилась за радостно визжащими детьми и шутливо рычала. «Марина Викторовна...» «Можно собачка с нами поиграет?» — попросил кто-то из девочек. «Ладно, только недолго. И в санке ее не запрягайте, а то шеи себе посворачиваете. Она не умеет нормально в упряжке ходить». «Герда, не пугай, не обижай. Малышей, придешь, как устанешь». «Вы на собрание?» — спросил Костя. «Или Мирон?» «Мамка и папа уже там». «Да, туда». А вы, стал быть, развлекаетесь. Настю, куда дели? Братья замерли. Потом Мирон или Костя всмотрелся в темноту и испуганно заорал. Настя, ты куда? Тебе сейчас кто-нибудь так остыляет? Второй мальчишка подхватил. Или башку разобьешь, а нам потом мамка наши поотрывает. Забыв о ведьме, Бондаренко побежали в сторону взрослой горки. Марина рассмотрела у подножия крадущуюся фигурку в коротком пуховике. Девочка упорно тащила за собой санки. «Малышка неисправима», — хмыкнула ведьма и пошла в сельсовет. В комнате для совещаний было людно и накурено. Сюда набилось больше сорока человек. За столом все не поместились, поэтому кто-то сидел на подоконниках, кто-то на стульях и старом кожаном диване, а некоторые просто подпирали стены. Марину поначалу не заметили. Приреченцы на повышенных тонах обсуждали предстоящий рейд. Громче всех кричал Семашка. «Я не знаю, сколько навигаторов готово. Викторовна еще не объявлялась. Да вы сами подумайте, когда она могла их сделать?» «Так что, скорее всего, идем минимальным составом». «А где она?» — заинтересовался кто-то. «В Украине. Или в роднике Веры», — влез в беседу Глеб. «Со дня на день объявится». Марина действительно последнюю неделю помогала роднику и Житомиру наладить общение. Кроме того, несколько раз пришлось мирить Хромушку и Шевченко — Ни он, ни она не хотели бросать свои дома, но и расставаться тоже не желали. Один давил на другого, настаивая на переезде, и никто не собирался уступать. Под давлением наставницы влюбленные решили не спешить и оставить все как есть, хотя бы на год. Вмешиваясь в чужие отношения, Сычкова чувствовала себя лошадью, тянущей плуг. Поэтому, когда ситуация более-менее устаканилась, с огромной радостью сбежала в приречье. Так что домой колдунья вернулась два дня назад, но никому не сообщила, поняла вдруг, что стало похоже на автомобиль, у которого отказали тормоза. Он несется в потоке машин, и только постепенное сбрасывание скорости и полный контроль над ситуацией может предотвратить смертельный исход. Поэтому Марина повременила с сообщением о прибытии. Двое суток она только и делала, что спала, ела и забывалась в объятиях подконтрольного огненного змея. Нечистый приходил в образе буддистского монаха. Спокойный, уравновешенный, он не в попа цыпал фразами о том, что успеть все невозможно, а значит, и нервничать по этому поводу не надо, что главное в жизни — гармония с собой и окружающим миром. Поэтому нужно остановиться и посмотреть на все со стороны. Помогло это слабо, но Марина смогла хоть немного сбавить темп. «Я уже здесь. Всем здравствуйте!» Она уселась на торопливо освобожденное для нее место. «Привет! Давно вернулась?» — спросила Татьяна. «Недавно», — уклончиво ответила ведьма. «Давайте к делу. Вы, как обычно, после старого нового года собираетесь выходить. Еще больше месяца. Я успею сделать 15-20 навигаторов. 32 уже готово. Так что не нервничайте». По комнате пронесся всеобщий вздох облегчения, а Сычкова скрестила руки на груди и продолжила. С навигаторами разобрались. Дальше. У меня хорошая новость. Я нашла бабу егу. Правда, она затребовала в два раза больше свежины, чем брала предыдущие. Что? Черт расстарался, прищурилась Татьяна. Она все не могла простить нечистому похищению Насти. «Подлизывается козлина!» Марина усмехнулась. Вениамин действительно вроде как подлизывался. Принес несколько древних фолиантов из Ватикана. Передал для Анастасии огромный кукольный домик, который, впрочем, фельдшер тут же выбросила. Нашел сговорчивую бабу-югу. А еще покорно выслушал вполне справедливое обвинение и вытерпел несколько огненных шаров, запущенных в свиной пятак. Подослал к Максиму зазовку. Не с целью забрать жизненную силу, а во имя наслаждения. Правда, Максим не соблазнился и подарок не оценил, а лишь попросил потустороннюю путану передать черту пару крепких тумаков. «Ничего, Тань, пусть. Когда мы еще сможем наблюдать такое зрелище? Нечисть мучается совестью. Сама знаешь это ненадолго». Симашка недовольно пробурчал. «Аппетиты у этих бабьяк запредельное запредельные!» «Ну что поделаешь? Ладно, разберемся. Может, гусятины частично брать согласится. Я сам с Егой поговорю. Только ты это...» «Конечно, вместе сходим. Одного к ней не отправлю, не переживай. Что еще на повестке дня?» Присутствующие в комнате стали наперебой озвучивать проблемы. Марина прекрасно слышала скрип снега, но сделала вид, что ничего не замечает, чтобы не портить кузену удовольствие. «Чего сидишь?» — рявкнул Слава, явно рассчитывая на определенный эффект. Ведьма подыграла, вскрикнула, вскочила и обернулась. «Ешки-поварешки! Актриса из тебя, как из меня балерина!» — разочарованно протянул Коваль и плюхнулся на лавку. «Ого! Подогрев наколдовала!» «Спасибо тебе от моей задницы!» «Что, так плохо вышло?» Марина села рядом. «Ну, гумс. Переиграла маленько, с визгом. Но ничего, пару десятилетий потренируешься, и все будет пучком. Ты к чего сидишь? Я думал, ты домой ушла?» «Отдыхаю просто. Видел, какие звезды яркие. Герда все еще с детьми носится, не хочу им всем портить развлечения». «Подожду минут пятнадцать. Кстати, собрание еще надолго?» «Да нет», — Славка отрицательно помотал головой. «Так, кое-какие нюансы остались. Ты, кстати, зря ушла. Мы там новые назначения обсуждали». «В моем присутствии уже необходимости не было. Ты же знаешь, я не слишком люблю вмешиваться в людскую жизнь». «Людскую», — фыркнул искатель и достал из кармана самокрутку. А ты у нас, значит, жаба пупырчатая. Сам ты жаба! Марина пихнула родственника локтем в бок. Просто не хочу, чтобы общественная жизнь была завязана на мои способности, не успеем оглянуться, как люди вообще перестанут сами что-нибудь решать и делать, а через пару поколений в овечье стадо превратятся. Избудется мечта Прасковьи без всякого ее участия. «Но про назначение интересно. Кого и куда?» «Ну, Андреич теперь, помимо всего, еще и директор школы. Ты бы видела, как он отбивался». «Но не отбился». Вячеслав помрачнел. «А Даньку Молотова вместо Буревича участковым поставили. Решили единогласно. Хотя Олега никто не заменит, конечно. Жалко мужика». «Да, жалко». Она немного помолчала, отдавая дань погибшему силовику. «По поводу Макса согласна с остальными. Правда, у него времени теперь вообще свободного не будет. Но Данила...» «Серьезно? Он же ребенок совсем!» Марина поморщилась. «Слушай, кури свой навоз в ту сторону. Воняет жутко». Хм, «Тоже мне ребенок. Во-первых, ему уже 22 года. А во-вторых, ты бы видела, как он меня пытал пару недель назад». «В каком смысле?» «Ай, всю душу вынул!» — махнул рукой Слава. Насупил брови и грозно заговорил, передразнивая. «Ты любишь мою сестру? Или просто хочешь развлечься? Ты знаешь, что она, женщина, серьезная и ранимая? Если ты ее когда-нибудь обидишь, я тебя...» «Ясно, ясно!» — рассмеялась Сычкова. «Я надеюсь, ты убедил будущего родственника в серьезности намерений». «Ну...» — Слава неопределенно покачал головой. «Окончательно пацан успокоился только тогда, когда мамка сказала, что она за Нику горло перегрызет. Мне. Короче, через две недели свадьба. Чтобы перед рейдом. Так что имей в виду уважаемое почетное гостье». Вы же вроде летом хотели. А у нас с Никой не спрашивали. Искатель выбросил окурок. Даник и мать все уже решили. Ведьма аккуратно глянула эмоции кузена и увидела уверенность и оптимизм, за которыми с удивлением рассмотрела тщательно скрываемая растерянность и страх. Хорош меня сканировать. Я по лицу вижу, когда ты в чью-то голову лезешь. Прости, больше не буду. «Кстати, рассказать тебе хотела», — резко сменила Марина тему. «Как только растает лед на реке, весной я отправлюсь в, так сказать, исследовательскую экспедицию. И, скорее всего, надолго». тить-колотить! Куда ты опять собралась? Не надоело?» Открылась дверь сельсовета. Люди наконец-то решили разойтись по домам. Те, на чьем пути стояла лавка, поравнявшись с ней, приветливо махали руками сычкова дождалась пока площадь обезлюдиет и только потом объяснила понимаешь мне нужно собрать артефакт до конца зачем славка посмотрел на родственницу и постучал пальцем по ее лбу совсем куку -ку? послышался приглушенный топот и шумное сопение Уже через пару мгновений перед Ковалем и Сычковой стояла довольная псина, у которой вся шерсть слиплась от снега, а на животе даже превратилась в небольшие сосульки. «Пошли, проводишь до околицы», — поднялась Марина. Толпа играющих детей осталась позади. Они шли прогулочным шагом, Марина держала Вячеслава под руку. Герда крутилась у их ног, к детям больше не подбегала. Видно, малышня ее совершенно вымотала. И все равно не понимаю. «Нафига? Директрисы больше нет. Ты сама рассказывала, как ее расколбасило на болотах. Той байдой, которая у тебя на шее сейчас болтается, между прочим, расколбасила. Говоришь, целое лучше, чем часть? Согласен. Да и Прасковья может быть не последней тварью, желающей нам жизнь испортить». «Но это ведь уже вечный конденсатор с добавочной функцией в виде голема. Тебе мало?» Сычкова промолчала. «Слушай», — Слава остановился и заглянул в глаза родственницы. «Прекрати играть в партизана!» Сказала «А», говори и «Б». «Объясни нормально!» «А то что это?» «Мне нужно собрать артефакт до конца. Целое лучше, чем часть!» «И все!» Будь то воды в рот набрала». «Я просто не знаю, как по-человечески объяснить». Слава обреченно вздохнул и покачал головой. «В первый раз, что ли? Давай, колись». Они снова двинулись вперед по заснеженной дороге. «Ладно, я попробую. Понимаешь, Славик, оно очень хочет стать целым. У него словно бы, ну, фантомные боли». «Вот если тебе или мне руки-ноги поотрубать, будет как-то не очень приятно жить». «Так и оно ощущает себя ущербным». «Кто оно?» — спросил искатель. «Мань, не пугай». «Древо», — женщина похлопала себя по груди. «Понимаешь, оно умеет чувствовать. А еще древо может мыслить в моих мыслях. Как-то так». «Ого!» — с тревогой в голосе протянул Слава. «Это хреновина может тобой манипулировать? Это плохо». «Ты не понял. Оно друг, хороший друг. Оно ведь спасло меня от просковья, хотя могло сделать наоборот. У меня кусочек, у нее кусочек. Но я здесь, а старая ведьма мертва. Мне хочется его отблагодарить как-то». «Но ведь ты понятия не имеешь, где это все искать». «Тихо! Я еще не все сказал». Марина послушно захлопнула рот. Слава Грозно на нее, глянув, продолжил. «Да, я помню. Мы собирались за вырой вместе с украинцами. Павлюк хороший проводник, но ты и тогда, до пропажи Насти, не была уверена, что он сможет найти правильную дорогу». «К тому же сейчас прямой опасности при речью нет, и твое желание прогуляться по потустороннему краю выглядит, прости, неадекватной блажью. Я не уверен, что украинцы согласятся. Да и у Соньки с Игнатом сейчас что-то там происходит. Думаю, Шевченко не сильно захочет уходить неизвестно куда и неизвестно насколько». «Ребята не нужны», — Марина успокаивающе улыбнулась. «Мой амулет прекрасно чувствует свои части. Издалека не слишком четко, но чем они ближе, тем связь сильнее. Да и торопить не собирается. Оно понимает, что у меня своя жизнь и свои дела. И, кстати, помнишь про тот фолиант, который я нормально прочесть не могла? Благодаря древу я продвинулась довольно далеко». Если собрать воедино все кусочки, думаю, мне хватит силы, чтобы открыть последнюю страницу. А там, вполне возможно, описан способ разделить миры. Снова, чтобы все было как раньше. По крайней мере, я на это надеюсь. Слава хмыкнул и задумался. Так в молчании они дошли до кладбищенского перекрестка. «Ладно, ты меня почти убедила», — наконец-то заявил мужчина. «Только давай договоримся. Я иду с тобой». «Ммм, вот уж нет. Ты весной глубоко женатым будешь. Завязывай с приключениями, а? Со мной тетя Галя сквозь зубы разговаривает. Не хватало еще, чтобы Вероника». «Что, Вероника? Думаешь, будет винить тебя в том, что в любой момент может стать вдовой? Ты ее плохо знаешь». «Да неужто?» — Это ты, Славик, чего-то в женщинах не понимаешь. Думаешь, она будет сидеть и глядеть в окошко во время твоих отлучек, ждать и молча переживать? — Сильно сомневаюсь. — Ну, молча ждать вряд ли, она в дружину записалась. Я вообще думал, что мы будем с ней в паре выры изучать. Но Ника заявила, что пока не готова, потому что потусторонних территорий за эти годы наелась по самое не хочу. «Но мне не запрещает. Так что не спорь. Я тебя одну не брошу. Могу даже в рейд не ходить, не обязательно до весны ждать. После свадьбы сразу и двинемся». «Нет. Дело в том, что я уже знаю, где один кусочек древа». «Здесь». Слава остановился и даже огляделся. «Где?» «В Приречье. Помнишь кольцо у пырихи которое. «Ты выбросил в реку еще тогда, когда вырыб был закрыт?» «Конечно. Мы же о нем осенью говорили». «Так вот, это оно. Сто Поэтому спешить действительно некуда. Пока водяной спит, артефакт не получить. Подождем весны, а дальше посмотрим». 11 лет назад я выбросил хреновину, которая могла нам помочь с Просковьюшкой сразу, как только она объявилась». Владислав, судя по выражению лица, никак не мог в это поверить. «Мы тогда детьми были, и ты и я наделали кучу ошибок. Зато теперь знаем многое, и подобных глупостей больше не совершим». «Знаешь, а я понял, ты права. Надо обязательно собрать твой амулет до конца. Для баланса, так сказать. Он ведь очень мощный, так?» Это как ядерная бомба в подвале. Всегда пригодится. Мало ли, высшие нападут или еще кто-нибудь задумает мир перекроить в очередной раз. Хай будьзе! А если с его помощью выры откатить получится, это ж вообще... Вот именно. И вообще. Иди-ка ты лучше домой, я сама доберусь. Уверена? Уже ночь на дворе. Славик, я колдунья. «А это...» — женщина махнула рукой, показывая на поля вокруг. «Мой любимый дом. Сейчас абсолютно безопасный. И мне здесь очень-очень хорошо». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию